Как-то раз слон сидел в траве под березой. Дело было в начале лета. Светило солнышко, и листья на березе шуршали и шелестели. «Как там дела у ежика?» — подумал слон. «Может, навестить его?» Он на минуту задумался. «А напишу-ка я ему письмо, — решил он». Слон кивнул сам себе и собрался писать письмо. Он взял кусочек березовой коры, прищурил один глаз и начал писать. написал он. Потом он убрал хобот и перечитал написанное. Он хотел написать «дорогой ежик», но он знал только букву «ш». Конечно, он знал, что бывают и другие буквы, но они казались ему чересчур сложными и неудобными. По правде говоря, думал иногда, и одной буквы было бы достаточно. Он снова кивнул и продолжил. ш ш ш ш ш ш — подумал слон. — Вот будет сюрприз для ежика. Получит от меня письмо. Он сложил письмо и подбросил его вверх, а ветер тут же подхватил его и понес между деревьями к дому ежика под кустом рядом с дубом. Ежик как раз вышел погреться на солнышке, и письмо свалилось ему прямо на голову. — Ух ты! — подумал он. — Письмо! Он развернул письмо и прочитал его. Сердечко у ежика так и колотилось. Он дочитал письмо до конца, закрыл глаза и глубоко глубоко задумался так глубоко он никогда раньше не думал так глубоко что даже его иголки засветились Ёжик стал похож на красный чертополох кто же это такой этот шшш подумал ёжик. может быть у него тоже есть иголки и неужели он думает что меня зовут шшш это ведь не так Но ежик знал, что ветер никогда не ошибается адресом, а значит, письмо было написано ему. Он походил взад-вперед перед дверью и снова перечитал письмо, пока не выучил его наизусть. «Я должен написать ответ», — подумал ежик. «На письма обязательно надо отвечать? Всегда?» Он согнулся над кусочком коры и написал. «Дорогой шишиши!» -ши -ши, «Спасибо за письмо. Мне было очень приятно его получить. Но меня зовут не Шишиши, я ежик». Что еще написать ежик не знал. Он подписался, сложил письмо и отправил его с ветром. Скоро слон получил ответ. «Это от ежика», — подумал он. Но разворачивать письмо не стал. Он не очень-то любил читать. Если в словах встречались другие буквы, кроме «ш», Сегодня перед сном я положу его под подушку, — решил он. Так я и узнаю, что там написано. Под вечер он отправился домой. Письмо он крепко держал свернутым в хоботе. Дома слон принял ванну в болоте, съел большую тарелку веток с сахаром и забрался в постель, а письмо положил себе под ухо. Посреди ночи, когда он уже провалился в глубокий сон, слон услышал голос, который нашептал ему в ухо. «Дорогой слон!» у меня все хорошо у тебя тоже ежик слон кивнул ему приснилось что он ответил да у меня тоже да ежик потом он глубоко вздохнул повернулся на другое ухо да так и спал себе дальше